Грон хищно улыбнулся. Ну, — Но сколько бы вас тут ни было, держитесь, я иду. — Что? — на этот раз это был не вопль, а бленье, причем крайне изумленное. — Схватите здесь всех, — торопливо приказал Грон.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 Агбера. И очень не понравились этому владельцу, потому что его рожа буквально полыхнула злобой, и он, зарав... Ааа! Хитро вывернул запястье и ткнул грону прямо в лицо каким-то черным шаром, до своего момента скрывавшимся в его ладони. Умри, ничтожество! Принц-консорт Агбера отшатнулся, но из-за продолжавшей мучить его слабости недостаточно быстро. Поэтому